Торгуют арбузами Москва завалена арбузами, Пахнула волей без границ И веет силой необузданной От возбужденных продавщиц. Палатки гвалт, палатки девчат Хохочут, с дачью стучат,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 В Овоське, Меридианов и Широт.